Глава 5 Алексет Дор Мы ходко продвигались по западному тракту к выезду из Вечного Леса. Юля ни меня, ни Ворса больше не избегала, но и не приняла. После памятного разговора в деревне я полюбил эту девушку еще сильней, если это вообще было возможно. И дело не в том, что она позволила мне все объяснить, а в ее силе воли и остроте ума. Она пересилила свою обиду и боль и постаралась понять, выслушала, хотя могла уничтожить. Теперь все мои мысли были только о том, как снова заслужить ее любовь и уважение. Не потому, что я до дрожи в коленях хочу ее, а потому, что не могу представить свою жизнь ни с кем, кроме нее». Я не знаю ни одной женщины, которая провела бы три часа на кухне, чтобы накормить нас с дороги. Я даже не слышал, чтобы кто-то из них готовить умел. Не позволяет унижаться, хотя Ададжи думал, что это раболепие ее порадует. Но нет, она даже разозлилась. Оказывается, ей просто нравится легкая постельная игра, а не наша зависимость». Несмотря на то, что мы связаны с ней древней клятвой, превращающей нас практически в рабов, мы никогда не чувствовали себя настолько равными женщине. До выезда из леса оставался день пути. А меня терзало беспокойство. За те годы, что мы были вместе, я неплохо изучил Вириэль. Чем бы ей не помешала Юля, от своего эльфийка не отступит. А возможности нас устранить у нее хватит. Пока жена спала, я высказал свои подозрения остальным. Пока мы в вечном лесу, нас точно никто не тронет. Но что будет дальше? Уже через сутки мы выйдем на общий тракт, и там богиня нас не защитит, сказал Шайш. Магия появилась, но будет ли ее достаточно, нужно подготовить оружие. Так, чтобы не напугать Юлю, но при этом, чтобы оно было в секундной доступности в случае нападения на нас», — поддержал Ворс. «Я подготовлю и повешу магическую петлю призыва к каждому. Я не владею мечом, только луком, но у меня сильные магические щиты. Даже того минимума энергии, что есть сейчас, мне должно хватить». С недетской решимостью на ангельском лице сказал Рэй. «Ададжи — очень сильный воин, и на Ирлингов не действует магия. Это тоже плюс. Кроме того, он может просматривать окружающую нас территорию с воздуха». «Почему вы не позвали на помощь? Ты ведь не только сейчас подумал о нападении?» — спросил Ададжи. «Магическое послание и Юлинова Фиса СМС-ку мы направили в день исчезновения от нас жены». Прошло уже почти две недели, и ответа нет. Значит, их перехватили, и угроза нашим жизням вполне реальна, ответил я. Будем дежурить подвое, отсыпаться по очереди. Эффективнее будет дежурство одного из нас и мага. а Ададжи и так на разведке. К тому же он сильнейший, поэтому дежурить не будет. Его силы, возможно, будут решающими. На крайний случай он просто улетит с малышкой поддержал Дей. Рэй, в случае опасности держишь щит над Юли и отстреливаешься, распорядился Ададжи. Итак, согласовав план действий, мы двинулись дальше. Девочка тоже стала беспокойной. Даже маленький Сириус не отходил от Юли ни на шаг. Еще двое суток после выезда на тракт ничего не происходило. А потом на нас напали 50 эльфов и пятеро магов. Она решила наверняка нас уничтожить. В начале боя мы с Ворсом и Нагами сдерживали атаку магов. Лучников снял Ададжи. Все-таки повелительница не знала, что среди нас Ирлинг. Соаш, Дэйшир и Шайш, пока мы отвлекали магов, вызвали своих элементалей, потратив весь резерв. Но оно того стоило. Магов мы, наконец, уничтожили. Тем не менее, атакующих оставалось слишком много. Мы держались вместе, не отходя далеко от Юли и Рея, прикрывавшего ее от метательных ножей и стрел. Со стороны Ададжи противники несли большие потери, да и Наги – хорошие мастера меча, поэтому уцелевшие эльфы поменяли стратегию. Они отошли подальше и стали изматывать нас. Разумно. При таком раскладе шансов у нас практически не было. Мы уже стали уставать, как вдруг случилось неожиданное. Из портала прямо перед нашим носом вышел маг и ударил несколькими магическими стрелами прямо в жену. Одна из стрел направлялась в сердце Шайша, вторая — в Юлина. Все произошло слишком быстро, я даже не успел ничего толком рассмотреть, как со стоном свалился ворс, оттолкнувший Нага, а о жену ударился, сильно царапав ей щеку, малыш Сириус, пронзенный насквозь. Дальше произошло то, чего никто не ожидал. Жена обрела виденье. На лице малышки сначала отразился ужас, потом боль и ярость а после ее карие глаза заволокла серая пелена видения. Мы стояли и боялись дышать. Неопытное видящее убивает всех без разбора. Но малышка лишь обвела нас взглядом, а потом все эльфы и маги, напавшие на нас, закричали от дикой боли и повалились грудами бездушных тел. На пару секунд наступила гробовая тишина мы осознали, что жена развоплотила души эльфов. Это самая чудовищная смерть, когда после тебя не остается ничего. Нам не было их жаль, но принятие того, что сейчас произошло, повергало в шок. А потом она закричала, выгибаясь на земле, переживая боль их смерти. Мы держали малышку, но не были в силах ей помочь и хоть как-то облегчить страдания. Едва перестав кричать, жена на четвереньках поползла к ворсу. Клинки были зачарованы на силу мага, поэтому у парня не было шансов. Мы ничего не могли сделать. Однако Юля потребовала принести ей амулеты. Рэй достал необходимое, а девочка, войдя в транс, вытаскивала брата. Я не знаю, что именно она делала, но в определенный момент почувствовал, что умирает и она. Мы все это почувствовали. Сходя с ума от страха и невозможности вмешаться, мы звали, кричали, но вдруг девочка и ворс вздрогнули и начали медленно приходить в себя. Только наша неугомонная Юля и на этом не успокоилась. Убедившись, что Ворс жив, она потянулась к Сириусу почти ползком. Мы придвинули к ней мантикору, а жена, снова войдя в транс, довольно быстро излечила и инициировала его. Жена тут же вырубилась от жесточайшего истощения. А мы убрали трупы от кибиток, поправили поврежденное колесо и собирались в путь. Но жена очнулась, и у малышки началась истерика. Я даже не представляю, как она все это выдержала, но ее слезам я был рад. Пусть лучше выкричится сейчас, чем примет такую боль в себя. Мы все ее утешали, и вот она, растолкав остальных, Утянулась к нам с ворсом, она нас простила. Целовала и гладила, потиралась она с лицом и плакала. А мы сами едва сдерживались от затопившего все чувства облегчения и счастья.